Глава 18. Чандлер преподносит сюрприз. Профессор Флекнер заметно вздрогнул при сообщении о том, что Пристли в бреду раскрыл членам преступного сообщества тщательно скрываемое имя их таинственного начальника. Пристли и я, а также три встревоженные фигуры вокруг стола, в маленькой столовой, затаив дыхание, ждали его ответа. Он не стал торопиться, чтобы произнести его... Несколько мгновений он стоял молча, очевидно обдумывая, как ему следует поступить в этой неожиданной ситуации. Наконец, он заговорил торжественно и обдуманно. «Нашей политикой было не подтверждать, не опровергать догадки относительно личности любого из наших членов, но быстро наказывать тех, кто осмеливается строить догадки. Этот случай совсем другой. Я чувствую, что должен исправить это сам». Я обеспокоен тем, что молодой Пристли узнал так много, что правильно догадался о существовании нашей секретной организации, и что наш интерес связан с Мортимером Чандлером, которого для наших целей мы выдвинули на пост президента Соединенных Штатов. Что касается остальной части его бредового заявления, в то время как он был похоронен заживо и подвергался изматывающим нервы пыткам, то это не более чем предположение. «Я и Чандлер совсем не один и тот же человек, и он даже не догадывается о том, кто я такой. Я глава криминального треста, как изволил назвать его наш заключенный. Следовательно, с Чандлером он ошибся. На данный момент это все. Следуйте моим инструкциям, и я скоро назначу другую встречу». Его изображение попятилось к окну. Снова занавеси, казалось, растаяли, и он исчез. Он отключил проектор, сорвал свою черную маску и повернулся к нам, вытирая капли пота с лица. «Что ж», — заметил он с большим удовлетворением, — «я проверил Чандлера и узнал то, что хотел знать. Джентльмены из криминального треста ничего не узнали о телефоноскопе и никогда не узнают, потому что все, кто что-либо знает о нем, находятся вне их досягаемости». Но в замешательстве запротестовал Пристли. «Как насчет мисс Тимсон и двенадцати мужчин, которые присутствовали на демонстрации в канун Нового года? Я думал, мы были убеждены в том, что они находятся во власти Траста. Они сбежали?» «Вы хотите сказать, что были убеждены?» — усмехнулся Флекнер. «С таким же успехом я мог бы рассказать тебе об этом сейчас». Они не сбежали, они никогда не были похищены трестом, по той простой причине, что я хорошо позаботился о том, чтобы они этого не сделали, похитив их первыми. «Что?» — воскликнул я. «Вы хотите сказать, что все это время вы знали, где была мисс Тимсон?» «Точно», — согласился он, — «мисс Тимсон так и не покинула это здание в ту ночь, когда я сказал, что отправил ее домой, пока вы с Пристли спали, и с тех пор она не выходила». Она в полной безопасности и чувствует себя комфортно, хотя и заперта. Видите ли, я снимаю четыре смежные квартиры в этом доме. Двенадцать пропавших джентльменов тоже здесь. Десять из них, ничего не подозревая, пришли в ответ на мое приглашение по телефону, о котором писали газеты. Двое других задержались, так что их пришлось доставить сюда двум моим людям, Джеймсу и Джону. Именно об этих инцидентах так мрачно рассказывали газеты. Безопасность всех нас зависела от таких мер предосторожности, не говоря уже об успехе моих будущих планов. Чувства Присли и мои были слишком смешанными и не позволяли нам высказаться. Мы уставились на профессора в изумленном молчании. Затем в мой разум вторглось еще одно предположение. — А исчезновение фургона с сокровищами стоимостью в два миллиона долларов после того, как Чандлер был напуган, это тоже было придумано вами? — спросил я. — Верно, — согласился он. — Когда мы наблюдали за Чандлером, направлявшимся на встречу с фургоном с сокровищами Джон и Джеймс, которые, кстати, являются опытными аэронавтами, находились в моем скоростном самолете, в моем ангаре на крыше этого здания, готовые вылететь на место в тот момент, когда Чандлер откроет нам тайник с главным сокровищем. Когда я увидел, что там было, я решил, что нет никакой надежды на то, что Чандлер или кто-либо из его агентов осмелится вернуться в фургон после того, как его напугала мисс Стимсон. Я бы не позволил невостребованному сокровищу даже жалким двум миллионам долларов валяться без дела. Итак, после того, как вы с Присли уснули, я приказал парням вылететь, забрать фургон и отвести его в мое собственное надежное укрытие, где он сейчас находится в безопасности. Это хвастливое признание мы с Присли тоже восприняли молча. Я помню, как удивляло спокойствие Присли такому резкому контрасту с его обычными яростными протестами против сомнительных методов Флекнера которые теперь совершенно вышли за пределы дозволенного. Я также был встревожен моим собственным молчаливым согласием. У меня больше не было никаких сомнений в том, что Флэкнер перешел в ряды ярко выраженных криминальных личностей. Что беспокоило меня почти так же сильно, так это страх, что Присли и я были в какой-то степени заражены микробами такой же ущербности. Профессор Флекнер теперь был занят дальнейшими планами. Сверившись со своими записями и проведя несколько минут в раздумьях, он снова повернулся к пульту управления телефоноскопом и вывел на экран дом Мортимера Чандлера. Чандлер показался в одиночестве в своем кабинете, усердно работающим над какими-то отчетами. Поспешный обыск дома с помощью лучей показал, что семья и его секретарь отсутствовали весь вечер. Слуги находились в своих комнатах в дальней части дома. «Очень подходящий момент для того, чтобы навестить моего предшественника на троне криминального треста и сообщить ему, что он отстранен от должности», — усмехнулся профессор. «Кроме того, я могу добавить, что сегодня вечером я официально беру на себя опеку над сокровищами Тантала». Он снова надел черную маску, достал из кладовки тяжелый автоматический пистолет, который держал на виду у всех, встал перед экраном и включил проектор. Чандлер, склонившийся над бумагами за своим столом, услышал мягкие шаги и, подняв глаза, оказался лицом к лицу с фигурой в черном одеянии и маске, которая так поразила совет трех незадолго до этого. Избранный президент вскочил на ноги, на его лице отразилось скорее изумление и гнев, чем испуг. «Кто ты такой, черт возьми? И как ты сюда попал?» «Тихо, стой, где стоишь. Не нажимайте никаких кнопок вызова, если кто-нибудь застанет нас вместе. Ты умрешь первым, а он следующим», — отчеканил Флекнер. «Сядь вон на тот стул подальше от кнопок». Чандлер повиновался, как сделал бы любой разумный человек. Но он по-прежнему не выказывал никаких признаков страха. Он уже взял себя в руки и хладнокровно разглядывал явного нарушителя. «Так-то лучше», — продолжил видение. «Не пугайтесь, вам не причинят ни малейшего вреда, если вы будете благоразумны. А я уверен, что так оно и будет, когда я покажу вам, что ваша жизнь и репутация полностью в моих руках». Теперь, что касается ваших вопросов. «Сначала отвечу на второй». Я вошел с помощью метода, который отныне буду часто использовать, поскольку нам необходимо будет часто совещаться. «И кто я такой?» «Ну, как правило, в нашей организации мы не называем имен, не так ли? Я просто оставлю свое при себе, как ты до сих пор хранил свое. Однако я являюсь членом тайной организации, главой которой вы были» который не побоялся использовать свои мозги и вникнуть в суть вещей, вместо того, чтобы слепо выполнять приказы. Я обнаружил вас, например, и могу разоблачить вас по своему желанию, если захочу. Я знаю механизм организации от А до Я. У меня есть полный список участников и записи о каждом приказе. Там, где вы допустили утечку в системе, которая чуть не разрушила ее, я обнаружил эту утечку, остановил ее и изменил систему так, что вы больше не сможете с ней справиться, а я могу. Короче говоря, я новый глава организации и пришел сюда сегодня вечером, чтобы объявить о своем вступлении на должность лидера и предложить сохранить вас в качестве моего первого офицера при условии, что вы прислушаетесь к доводам разума. Мое восхищение самообладанием Чандлера возросло, когда я наблюдал за ним, пока Флекнер произносил эту замечательную смесь правды и вымысла. К когда он ответил, на его лице не отразилось ни малейшей эмоции. Это очень интересно, сказал он с насмешливым акцентом. Какое-то тайное братство, я полагаю, и это довольно оригинальный и поразительный метод назначения нового офицера. «Мне кажется, ты немного перебрал с выпивкой и попал не в тот дом. В противном случае я не имею ни малейшего представления о том, о чем вы говорите. А теперь просто тихо уходи тем же путем, им пришел, и на этот раз мы не будем обращать на это внимание». В ответ Флекнер вытащил пачку фотографических отпечатков из кармана своего балахона. Его поддельное изображение, казалось, выкладывало их на стол Чандлера, в то же время держа пистолет на другой рукой. Он взял отпечатки один за другим и поднес их к лицу Чандлера. Там была фотография Чандлера в его телефонной будке, за которой следовал крупный план механизма секретной цепи и фотография совета трех в отдельной комнате в Рикадене, судья Танеру телефона, принимающее распоряжение Чандлера. Последовало несколько просмотров подземной клубной комнаты. Там были фотографии ограбления трастовой компании, показывающие участие Чандлера в этом от начала до конца. Там были виды завода по изготовлению фальшивок под хлопчатобумажной фабрикой Fall River и другие, показывающие, как фальшивые деньги попадали к Чандлеру. Это был довольно полный и неопровержимый аргумент. Глаза Чандлера немного расширились, когда он наблюдал, как разворачивается изображенная история, но в остальном он не проявлял никаких признаков эмоций. «Итак», — объявил Флекнер, убирая отпечатки обратно в карман, «в дополнение к этому у меня есть фонографические записи разговора, которые прилагались к этим фотографиям, так что недостатка в доказательствах нет». «У меня есть и другие фотографии, если вы еще не удовлетворены». «Я должен быть кратким и уйти, пока меня не прервали», — продолжил он, когда Чандлер не подал никакого знака. «В двух словах ситуация такова. Я изучил систему, с помощью которой вы удерживали свою власть. Это само по себе прекращает вашу полезность в качестве главы организации». Далее, некоторые посторонние люди начали получать ключ к вашей системе общения с подчиненными. Вы это уже знаете. Это делает эту систему бесполезной. Поэтому я побывал здесь и установил новую систему, которую я знаю, а вы нет. Я объяснил лидерам, что старое небезопасно, и что они не должны больше признавать никаких приказов по этому поводу. Таким образом, вы полностью отрезаны и беспомощны. Более того, я создал свой собственный тайный внутренний круг помощников внутри организации и распустил ваш, о чем вы узнаете, если попытаетесь отдавать еще какие-либо приказы. Теперь ни один человек, кроме нас с вами, не знает, что руководство организации изменилось, и они не узнают. Однако вы будете удивлены, узнав, что один из ваших недавних заключенных знал вас как главу организации и под пытками рассказал это. Впервые Чандлер проявил признаки тревоги. «Я думал, что это вас удивит», — рассмеялся Флекнер. «Ну, нет причин для волнения, пока ты подчиняешься мне». Я заверил их, что заключенным был сумасшедшим и совершенно заблуждался. Тем временем я поместил этого парня туда, где он не причинит вреда, если я сам того не захочу. «Но запомни следующее». Если взбунтуетесь, мне останется только разоблачить вас и старую организацию, которой вы управляли, и продолжить работу с новой, которую я создал. Будете ли вы действовать как помощник и послушный советник для меня, или столкнетесь с позором и проживанием на ферме Осенинг? Несколько мгновений Чандлер стоял в задумчивости. Теперь он с видимым усилием контролировал свои эмоции. Я принимая условия признал он наконец я сдаюсь больше ничего не остается делать чего ты желаешь сделать в первую очередь сегодня вечером есть только одно дело сказал флекнер с торжеством в голосе и это для того чтобы завершить передачу полномочий передав в секретное хранилище сокровищ чандлер с любопытством изучал его когда флекнер говорил это Его собственное лицо превратилось в сплошную маску. Я заметил, что у вас не было фотографий большого сундука с сокровищами. Я подозреваю, что вы со всеми вашими знаниями знаете о месте, где спрятано сокровище, не больше, чем я сам. Что вы имеете в виду? — резко спросил Флекнер. Я имею в виду, что вы допустили естественную ошибку, предположив, что я был высшим человеком. Я им не был. Я был главой рабочей организации, это правда, но надо мной был единственный человек, который знает тайну сокровищницы. Я не имею ни малейшего представления кто он такой и где хранит сокровище.